Глава сороковая. Как только полковник добрался до своего кабинета, он тут же позвонил Анастасии и самым спокойным голосом, на который только был способен, попросил через 30 минут принять его. Ты приедешь один? Вкратцева поинтересовалась женщина, что в её случае означало: ты приедешь один или с кем-то, чтобы арестовать меня? Один и с неожиданно приятными новостями. Что тоже настораживает. В любом случае обо всём остальном поговорим при встрече. Ещё 2 года назад Косташ удивила и подчинённых, и некоторых руководящих горкомовских партработников тем, что перейдя в профсоюзы, отказалась от своего просторного кабинета и такой же приёмной в пользу общего отдела, а сама вместе с секретаршей перебралась в две комнатки этого отдела. Никому и в голову не приходило, что в новом кабинете грозную начальницу бывшего секретаря Горкома привлекла глубокая ниша, в коей наглухо заколоченная дверь отгораживала маленький тамбур, благодаря которому легко можно попасть в небольшой некогда служивший стихийным ведомственным архивом подвал. Уже в следующее воскресенье в кабинете появились знакомые косташ-ремонтники, которые со знанием дела оживили этот выход и вставили замок, А со временем саму дверь так замаскировали обоями и навесной полкой, что постепенно люди попросту забыли о существовании тамбура, а вместе с ним и подземелья, в котором с давних времён имелись электропроводка, паровое отопление и что больше всего поразило Костаж, даже туалет. Причём всё это было приведено теперь во вполне приемлемое обитаемое состояние. Похоже, реставрацию ремонтники проделали и с маленькой наружной дверью запасного чёрного входа, после чего Анастасия могла прямо из своего кабинета попадать в закоуток бывшей купеческой усадьбы, образовавшийся между силовой подстанцией и задней стеной какого-то заброшенного полуразрушенного здания. В этом новом кабинете полковник был впервые и показался он флотскому чекисту провинциально непризентабельным и столь же безвкусно обставленным. Впрочем, Анастасии было безразлично, какое впечатление и кабинет, и сама она производит в эти минуты на Дмитрия. Она отпустила секретаршу, закрыла приёмную на ключ и тут же извлекла из сейфа бутылку коньяку, рюмки и заранее заготовленные бутерброды с колбасой и шпротами. Вся эта авантюра с паролем и линкором, быстро покончил гость с осмотром обиталища Костыш и подсел в столу, завершилась неожиданным с ног сшибательным поворотом. Вообще-то нас втянули в две разные авантюры, сдержанно парировала владычица не только кабинета, но и всего этого раздутого по штатам Совета профсоюзных организаций. Поэтому излагай четко и предельно правдиво, По-моему, скрывать друг от друга нам уже нечего. Гайдук по существу ничего и не скрывал. Не ударяясь в подробности, он изложил суть операции Гнев Цезарь в интерпретации игру и попросил немедленно связаться с резидентом или радистом и передать основные сведения. 28 октября на Ворошильск уже окажется у госпитальной стенки бухты. Начиная с 27 октября корабли охраны рейдов будут отвлечены учениям и усилению охраны других бухт. Шумопеленгаторная станция окажется на профилактическом ремонте или же будет выведена из строя другим способом. Если всё пойдёт по плану, ваши радисты должны передать условный сигнал на субмарину итальянских диверсантов. Пусть определят текст и смысл этого сигнала. Изложив всё это, Гайдук под особым секретом уведомила Анастасию, что после совершения диверсий итальянцы будут уничтожены, а сам акт диверсии использован в пропагандистской борьбе с Западом. Но это же совершенно меняет ситуацию, воспрянула духом Костюш. Становится понятно, что высшее руководство пытается использовать диверсию во внешних и внутренних политических целях. И флотский чекист почувствовал, что именно этого вывода не хватало Анастасии, чтобы понять всю глубь замысла севастопольской авантюры. Убедившись, что никто не намерен арестовывать ее, и что контрразведка пытается превратить ее в двойного агента, Анастасия наполнила рюмки коньяком и по-мужски залпом выпила, хотя никогда раньше в алкогольном усердии замечена не была». Что ты намерена предпринять? спросил Флотский чекист, когда на правах хозяйки она вновь наполнила рюмки. Может, для успокоения совести тебе не стоит знать, каким образом я буду выходить на связь? Тебе уже сказано, никто не будет отслеживать твои каналы связи, но поскольку ты объявила, что этот Флотский старшина второй статьи в запое был твоим единственным известным тебе звеном, то уже завтра мне могут задать такой же вопрос что предпринято и ещё прежде чем ответить уполномочен почти официально уведомить твоё участие в секретной операции будет преподнесено высокому начальству как помощь нашей контрразведке её внештатного агента мало того мы с генералом даже попытаемся представить тебя к награде Сегодня же составлю подробнейшее донесение, один экземпляр которого брошу в свой домашний почтовый ящик, а второй в ящик агентурный вне моего дома. Из домашнего послания изымают по пятницам, то есть завтра, из агентурного не знаю. Причём сошлюсь на то, что сведения получены из очень надёжного и проверенного источника. Воинственна скалила редкие, узкие клыкоподобные зубы. Разве не так какой из отделов нашей разведки может похвастаться появлением такого источника у его зарубежной агентуры? Да, многозначительно покачал головой полковник. От контрразведки. Вот они чудеса парадоксы холодной войны с Западом. И когда же последует ответ или подтверждение того, что связь сработала и что сведения оказались в зарубежном центре, по этому поводу ничего конкретного ответить не могу. Через неделю, через месяц, сроки не оговорены. Прямого более надёжного выхода на резидента у тебя нет? Это не допрос. В данном случае меня интересует всего лишь канал связи. Прямого выхода нет. Уверенно глядя ему в глаза Салгала Анастасии, но указанные мною каналы достаточно надёжные, проверенные. Не верю, медленно обвёл взглядом комнату Гайдук. Что они надёжны? Что роскошный кабинет на эту кануру ты поменяла только из заботы о благоустройстве общего дела? Как только я узнал об этой рокировке, тут же запросил в партийном архиве засекреченный план этого здания. Вот тогда-то и обнаружилось, что ты стала обладательницей раздвоенного чёрного хода. Одна ветвь которого уводит в запущенную часть старого купеческого парка, вторая в подвал, соединённый аварийным люком с бомбоубежищем. Но есть ещё один люк, за которым начинается вход, ведущий в местные катакомбы, коими можно добраться и в сторону моря, и в сторону предгорья. Дело в том, что когда-то в этом здании располагался военный отдел горсовета. Следовательно, строили его, как и многие другие административные здания в конце 20-х в Белогвардейск-Татарском Крыму с расчётом на оборонительную выживаемость в условиях войны и внутренней контрреволюции. Я догадывалась, что именно такова история его происхождения. Слишком уж военизированная архитектура. Как и происхождение расположенного рядом с зданием воинской части, в котором находится школа радистов морской пехоты, а точнее школа радистов десантников. Помнится именно эту школу в конце сорок четвёртого года, уже будучи женой капитана второго ранга, закончила и ты. Правда располагалась она в районе Феодосии, как правда и то, что вскоре капитана комиссовали, перевели в Севастополь на работу в советских органах, в которых нашлось место и для тебя, высказав всё это. Гайдук, не прибегай к паузе и не меняй интонации, спросил: "Как тебе удалось столько времени продержаться со своей рацией почти в центре Севастополя?" И полковник немало удивился, когда в том же тоне, не выказывая ни страха, ни колебания, Анастасия объяснила, «В основном благодаря стечению обстоятельств, скажем, использовала для выезда за пределы из города служебную машину мужа, пока он не перетрусил и не решил идти с повинной. Вот тогда ты его и убрала с помощью укола». Во-вторых, никак не отреагировала на его предположение Анастасии. Моя рация всегда оставалась резервной, основная же резиденттурная находилась, по-моему, где-то за пределами полуострова. К тому же, в последнее время, потеряв по каким-то причинам своего резидента, я какое-то время оставалась вне игры. Но теперь-то связь с резидентом восстановлена, и Косташ поняла, что это не вопрос. Когда ты выходишь на связь, контрольное время взглянула на часы. Наступает через 20 минут и действует в течение часа. Значит, нам ещё нужно добираться до рации. Считай, уже добрались. Женщина допила остававшийся в ёмке коньяк достала из-за книжной стенки связку ключей, которые наверняка числились утерянными, и отправилась в подвал, двери которого оказались бутафорно заваленными этажерками и несколькими старыми стульями. Зато сам подвал при свете двух электрических лампочек вполне мог бы сойти за личный бункер Евы Браун. Аккуратно застеленный серыми солдатскими одеялами топчан, несколько стульев, радиоприемник и два металлических ящика, заполненные рыбными и мясными консервами, винными бутылками и мешочками с сухарями. Кстати, этот засекреченный подвальчик точно так же засекречен оформлен в нашем особом отделе в виде персонального бомбоубежища. Объяснила Анастасия, отодвигая книжную этажерку с томами классиков марксизма. Как оказалось, именно за ней и скрывался умело замаскированный деревянной обшивкой люк, открывающий путь в катакомбы. Прошли не менее десяти минут, прежде чем она вернулась из подземелья, но уже с рации в руках. Быстро заперев металлическую дверь на засов, она деловито отсоединила антенну от приемника и подсоединила к рации. Вообще-то, я могу работать и в катакомбах у одной из щелей, которые местные называют лисьими лазами, но здесь комфортнее. И тебя до сих пор не запелинговали. Какая пелингация, агент Корсар, пристыдило полковника налаживая рацию. «Пеленгаторщики предупреждены, что как раз в течение этого часа вся старшая группа радиокурсантов начинает перестукиваться с курсантами Керченской школы и с некоторыми подшефно-учебными кораблями. Словом, в местном эфире такая какофония разгорается. К тому же долго на ключе не сижу. Связь, считая, односторонняя, отстучало короткое сообщение и свернулось». Ответ, как и дальнейшие инструкции, получает уже радист резидента. «Вот оно в чем дело. Коль уж ты сидишь рядом, то получается, что на сей раз я работаю на своих». «Что ты уже давно работаешь на своих», — успокаивающе уточнил полковник. Появившись на следующий день, у генерала Шербетова флотский чекист доложил... Сообщение ушло сразу по трём каналам. Неужели в нашем насквозь продуваемом спецслужбами городе возможно и такое? Возможно, лично проконтролировал. Тут случай особый. Понятно, что она же должна будет послать возможно, лично проконтролировал. Тут случай особый. Понятно, что она же должна будет послать условный радиосигнал на субмарину. «Само собой подразумевается», – мрачно подтвердил Шербетов, так и не сумевший окончательно смириться с тем, что московские покровители заставили генерала Волынцева втянуть его в политическую муть, связанную с послесталинской борьбой за власть. «Что должно случиться с Косташ, когда операция будет завершена? Бесследное исчезновение? Автокатастрофа?» Начальник контрразведки угрюмо помолчал. «Само собой подразумевается», – Признайся, что жалко такие ляшки в расход пускать. Признаюсь. Ещё одно подтверждение того, что все мы в сути своей кобели и бабники. Впрочем, сейчас важно не это. В общих чертах намёками я обсудил вопрос её судьбы с Волынцевым. Он попросил придержать твою Анастасию. Во-первых, через группу наших итальянских агентов-коммунистов и ещё одну твою любовницу, графиню фон Жерми, мы начали подступаться к тайне сокровищ фельдмаршала Роммеля. Не исключено, что по крайней мере значительная часть золота и окажется в руках наших гарибальдийцев, как они себя называют, и пойдёт на развитие зарубежного коммунистического движения, спасая советский бюджет от разорительных дотаций его. Согласен, стоит рискнуть. К тому же, она может понадобиться и для внутреннего потребления. Ибо совершенно ясно, что руководство разделено сейчас на убеждённых сталинистов, не менее убеждённых хрущёвцев и на довольно мощную плеяду антихрущёвцев, которых в окружении Никиты Сергеевича уже пытаются оформить в антипартийную группу. То есть мы должны быть готовы к любым вариантам исхода этой схватки, в которой своя надёжная радиосвязь никогда не помешает. В таком случае использование Анастасией письменного канала, мы для подстраховки спокойно можем объяснить тем, что зарубежная агентура вышла на неё под нашим контролем, о чём свидетельствует её письменное заявление. Вопрос, как быть с чуждой нам рацией? Кто-то же должен был доставить ее, а значит, мы обязаны были проследить цепочку. Рация у нее появится наша, оформленная задним числом. В конце концов, готовили-то Анастасию наши, а не в зарубежной школе радистов. Ну а если уж возникнет острая необходимость, убрать костыш поручим тебе в виде особого поощрения. Причем сделать это потребуем основательно и деликатно. Да уж, спасибо за доверие. На что на что? А на особое доверие в нашей флоцкой богадельне не скупаться. Кстати, группа безродного уже сформирована и проинструктирована. Парню она казался сообразительным, так что долго в толковывать суть задачи не пришлось. Сообразительным, потому что проинструктирован и озадачен по линии игру. Шербетов и Гайдук встретились взглядами и понимающе помолчали.